3. Ужасные пираты. Я чудом увернулся от пальмы, упал на песок, перекатился и ящерица юркнул за толстый ствол. Ни хрен на себе девишник на своём собственном острове, в меня из пушек полет. Не теряя времени, я выкопал в песке внушительную ямку. Вырытый из ямы песок укладывал впереди себя наподобие бруствера. От пушечных ядер это укрытие защищало примерно так же, как зонтик от всемирного потопа. Но психологической уверенности прибавляло. А уверенность мне была очень нужна. Прямо очень-очень, потому что выходить в одних трусах против пушек может только необычайно смелый человек. Ну или викинг, плотно закусивший мухоморами. Но всякий случай я оглянулся, но мухоморов поблизости не было. До чего всё-таки бедная растительность на моём острове? Вот и как его защищать? Мелькнула мысль позвать на помощь Кос, ведь это и их остров тоже. С какой стати я буду тут отдуваться один? Но если брать Кос в союзники, придётся потом делить с ними отбитую территорию. А я не терял надежду отжать остров в единоличное пользование. Тем более, что уже видел непомерные козьи аппетиты. Нет, я лучше оставлю коз в качестве засадного полка, как Дмитрий Донской на Куликовом поле. Высадится противник на берег, начнёт меня грабить, а тут раз! И неудержимое козье рать из ближайшего леса. Кстати, что там с противником? Почему больше не стреляют? И вообще, кто посмел на меня напасть? Я приподнял голову и одним глазом выглянул из-за дерева. В море напротив острова покачивался корабль. У корабля было две мачты или три, если считать мачну наклонную палку, торчащую из его носа. Я немного подождал. Корабль тоже не проявлял признаков жизни. Тогда я под прикрытием ствола начал ползком собирать упавшие орехи. Война войной А жрать-то хочется. Среди орехов валялось пушечное ядро. Я подумал и откатил его в лесок за кусты. Не то чтобы оно было мне сильно нужно, но почему не подобрать хорошую вещь, если валяется без присмотра? Недолгая, но насыщенная жизнь среди дикой природы сделала меня очень запасливым. Я и орехи собирал, как заправский бурундук. Корабль по-прежнему покачивался на волнах. А может, они вообще мимо плывут? Плыли по своим делам, увидели мужика на пальме, да и стрельнули на спор. Откуда я знаю, как принято развлекаться в этом бонусном мире? Я же тут кроме острова ничего не видел. Провинциал, можно сказать. Да нет, Макс. Если уж они сюда приплыли, значит им что-то нужно. И просто так они не смоются. Ну вот я и постараюсь выяснить, что они тут забыли. Ведь как бы там ни было, а корабль это мой шанс выбраться с острова. В этот момент на корме корабля развернули флаг. Широкое полотнище свиселось почти до самой воды и лениво затрепыхалось на ветерке. Флаг был чёрный. Пираты. Самые настоящие пираты с то акул им в трюм и лом в иллюминатор. Я не мог поверить своим глазам. Пираты в моём списке были то ли сороковым номером, то ли шестьдесят третьим, но подразумевалось, что пиратом буду я. Это я должен был выходить из капитанской каюты с нахохленным попугаем на плече, разглядывать в подзорную трубу вражеские укрепления и отдавать бравым пушкарям короткую команду: "Пли!" Я должен был закапывать и находить клады, делиться сокровищами и устраивать попойки и кутежи. Я должен был брать в плен рыковых красоток, а потом отбиваться от их пылкой и настойчивой любви. Но жертвой пиратов я быть не хотел. Жертвой пиратов живут совсем не весело. Они ютятся в тёмном трюме и дерутся с крысами за чёрствою хлебную корку. А потом их но жертв, а не крыс, продают на невольничьем рынке. И это ещё в лучшем случае. А в худшем привязывают к ногам ядрой и отправляют за борт. Бульк и поминай, как звали. Я сидел, прислонившись спиной к шершавому стволу пальмы, и лихорадочно соображал, что полагается делать в случае нападения пиратов. Строить форт на холме искать недоступную пещеру и прятаться в ней с семьёй и имуществом, то есть в моём случае с козами и ядром. Или ночью с ножом в зубах плыть к пиратскому кораблю, чтобы зарезать охтинного и взорвать запасы пороха. Самые невероятные планы рождались у меня в голове и рушились под напором суровой реальности. А с кораблять им временем спустили шлюпку. Пиратская шлюпка плыла к острову 20 минут. За это время я успел выкопать в песке яму глубиной в мой рост и натаскать в неё кучу камней. Буду отбиваться до последнего. Не зря говорят, что близкая опасность придаёт сил. Затем я нырнул в своё укрытие, не забыв прихватить палку. Шлюпка ткнулась носом в песок пляжа, и пираты высудились на берег. Их было шестеро. Все как на подбор упитанные, плечистые и бородатые. Все вооружены кривыми саблями. Потёртые камзолы обтягивали их широкие плечи, на головах задорно торчали три уголки. Один нарядился в рваный платок с черепами и хромал на деревянной ноге. Самый высокий из пиратов был ростом мне по пояс. Я немного подумал и вылез из ямы. Небрежно помахивая палкой, я пошёл навстречу пиратам. "Ты кто?" спросил самый высокий пират, увидев меня. На его плече я увидел следы птичьего помёта. Наверное, это был капитан. "А вы кто?" в свою очередь спросил я. "Мы Гольфы", важно ответил капитан. "Я капитан Дерик твёрдая голова, а это мои ребята". Дэрик небрежно указал на остальных пиратов. "Ребята, приосанились. Мы прибыли, чтобы захватить этот остров и устроить здесь пиратский лагерь", продолжал Дэрик. Похоже, назревал конфликт интересов. "Занято", ответил я, перехватывая палку поудобнее. Пираты сбились в кружок и принялись шушукаться. А затем Дэрик снова выступил вперёд. Так да отдай ядро, сказал он. "Ща", ответил я. "Отдай", насупился Дерик. "А вы мне что?" Пираты снова принялись совещаться. На этот раз они шушукались так долго, что я устал ждать. В животе урчало не на шутку. Я огляделся, подобрал орех, положил его на плоский камень и долбанул палкой. Палка сломалась. На орех остался цлёхонькин. Ну вот гадство-то. Не так, сказал Деррик. Он отобрал у меня орех и вытащил из-за пояса саблю. Ловко отрубил верхушку ореха. Держи. Внутри ореха в белой мякоти плескалась прохладная мутноватая жидкость цвета крепкого чая. Я сделал глоток. Жидкость приятно обожгла горло. Ого. Нам оставь, сказал Деррик, жадно глядя на меня. Я протянул ему орех. Дерек сделал большой глоток и передал орех остальным пиратам. "Хорошо", вздохнул Дерек. "Хорошо", согласился я. "А что это за орехи?" "Бухан, конечный сорт, самый редкий. Бывает ещё ромовый и ванильный, но тот мы не пьём, слабоват". "Ух ты! Алкоголь на деревьях да ещё и бесплатно!" Мой островок нравился мне все больше и больше. Даже уезжать почти расхотелось. «Как тебя зовут?» — спросил Дерек. «Макс?» «Хороший у тебя остров, Макс!» — с завистью сказал Дерек. «Может, уступишь, а?» «Не-а!» — помотал я головой. «Орехами могу угостить». Пираты принялись проворно таскать орехи в шлюпку. Бородач на деревянной ноге ухватил сразу два и потащил, громко пыхтя. Под протез ему подвернулся краб. Пират упал, орехи раскатились в стороны. «Невезучий Гэри!» — покачал головой Деррик. «Вечно с ним что-то приключается». «Ногу ему откусила акула?» — спросил я, поеживаясь. «Нет!» — покачал головой Деррик. «Дурень как-то посадил за нозу и ленелся дойти до лекаря, пока не началась гангрена». Со стороны холма послышался громкий топот. На пляж выскочили козы. Они мчались, уставив вперёд острые рога и угрожающе блеяли. Пираты подпрыгнули и мгновенно вскарабкались на пальмы. Только невезучий Гари бросился ковылять к шлюпке. Одна из коз догнала его и поддела рогами. Гари с воплями полетел в море. "Спасайся, Макс!" крикнул мне Дерек. «Это не обузданные козлицы! Они похищают мужчин и делают их своими наложниками!» Белоснежная козлица подбежала ко мне и ласково потерлась рогатой головой о мое бедро. Я потрепал ее за упругое ухо. «Ме-е-е!» — сказала козлица и снова просунула голову под мою ладонь. «Макс, ты что, уже?» — с ужасом спросил Дерек, глядя с пальмы. «Что уже?» Ты уже их наложник с ума сошёл, возмутился я. Просто мне животные нравятся. Ага, рассказывай, недоверчиво протянул пират. На некоторое время воцарилось хрупкое перемирие. Пираты сидели на пальмах, козы разгуливали по пляжу. Невезучий Гэри тихо болтыхался в воде. "Макс, снова позвал меня Дерек. А ты можешь их увести? Кого?" Ну, козлит своих. Тебе ж всё равно уже. Замани их в пещеру, а мы пока от них смоемся. Да пошёл ты. Я ходил взад-вперёд по пляжу, размышляя, как спасти пиратов от козлиц. Козлицы послушной стайкой следовали за мной, пощипывая редкую прибрежную травку. Внезапно со стороны моря донёсся жуткий крик. Это орал невезучий Гэри. Он беспорядочно колотил руками по воде, грёб к берегу. А за его спиной извивались гигантские щупальца. Вслед за щупальцами из воды показалась студенистая голова с горящими глазами. Козлицы, возмущённо блея, разбежались в разные стороны. Видимо, они привыкли быть главными чудовищами на Райском острове и растерялись при виде конкурента. Я немедленно бросился на помощь Гари. Обеими руками схватил с песка орех, поднатужился и пульнул его в голову чудовища. Два гладка как иголка оказали магическое воздействие. Я попал орехом прямо между светящихся глаз. Чудовище опешило, но самое длинное щупальце всё-таки дотянулось до пирата и обвилось вокруг деревянной ноги. Гэри, не переставая вопить, скрылся под водой. Затем вынырнул, словно пробка, и в одно мгновение очутился на берегу. Правда, уже без ноги. С моей точки зрения пират легко отделался. Протест несложно выстругать при помощи сабли, а деревяшек на острове сколько угодно. Пираты с облегчением попрыгали с деревьев вниз. Гэри, сидя на песке, оплакивал потерю протеза. Вдруг щупальце снова высунулось из воды, взмахнуло деревяшкой и швырнуло её на берег. Деревяшка с громким щелчком ударила Деррика по голове и отлетела в сторону. Деррик снял треуголку и невозмутимо потёр ушибленное место. "Макс, так ты вернёшь нам ядро?" спросил он. "А то оно у нас последнее." Я вспомнил старый анекдот про шотландцев и неприлично заржал. Пираты хмуро смотрели на меня. Только Гэри пристёгивал обратно свою деревянную ногу, всхлипывая от счастья. "Верну, если отвезёте меня на берег", сказал я. Не то чтобы жизнь на райском острове мне уже наскучила. Но в списке желаний было ещё очень много пунктов, и я собирался попробовать их все. Бонусный уровень ж такое даже не раз в жизни бывает, а она намного реже. Ладно, отвезём, согласился Дерек. Конечно, отвезём, вмешался Небезучий Гэри. Нам всё равно нужно продать клад. Пираты сурово уставились на Небезучего Гэри. "Зачем ты сказал ему про клад?" спросил его Дерек. "А он кто не знал?" удивился Небезучий Гэри. "Представь себе", съязвил Дерек. Как это? Снова удивился невезучий Гари. Клад на его острове. Дерик с негодованием сплюнул на песок. А это ты зачем сказал? Условия меняются, вмешался я. Вы отвезёте меня на берег и поделитесь кладом, а я верну вам ядро. Дерик снова снял треуголку и почесал лохматый затылок. "А не слишком ли много ты хочешь, Макс?" Но вы ещё не расплатили за орехи, напомнил я. Или мне опять позвать Козлиц? Не надо, помотал головой Деррик. Мы согласны. Ну вот и хорошо. Сначала поедим, а потом пойдём искать клад, сказал Деррик. Я от всей души поддержал эту здравую идею. В самой смерти у меня во рту не было и маковой росинки. Невезучий Гериц бегал к шлюпке и приволок большой медный котёл. Деррик расколол ещё один орех и вылил немного содержимого на песок. Я осуждающе смотрел на это святотатство, но пират хитро подмигнул мне. Это приманка, Макс. Мы допили коньяк и бросили половинки ореха на землю, а сами спрятались за деревьями. Не прошло и 5 минут, как из воды вылез краб. Он пригладил клешнями панцирь и направился было вглубь острову по каким-то важным крабьим делам, но вдруг остановился, поводя во все стороны усиками антенн. «Почуял запах!» — прошептал мне Дерек. Краб тем временем установил источник волнующего аромата. Он боком подкрался к расколотому ореху и тщательно его обследовал. Затем повернулся в сторону моря и принялся громко щёлкать клешнями. На звук из моря выбежили ещё несколько крабов. Их становилось всё больше и больше. И вот уже половинки ореха скрылись под грудой шевелящихся тел. Хвата их, азартно закричал Деррик. Мы выскочили из-за деревьев, Быстро побросали крабов-алкоголиков в котёл и залили морской водой. Затем развели огонь и сварили такую вкуснятину, какой я отродясь не пробовал. Эх, хорошо быть пиратом. Отдохнув после обеда, мы отправились на поиски клада. Мне попались очень хозяйственные разбойники. В шлюпке у них нашлись лопаты и верёвка. "А верёвка зачем?" спросил я. "Привяжем сундук с сокровищами к длинной жерди и понесём все вместе", ответил Дерик. "Он же наверняка тяжёлый". Ах, как я в детстве обожал эту песню из фильма "Остров сокровищ". Да-да, ту самую, в которой поётся про облака, паруса и мечты. Та-дам, та-дам, та-дам, та-дам. Та-та-там, та-да-там. Вспомнили? И нет. Я совсем не мечтал быть канапатом Джимом Хокинсом. Я хотел быть похожим на отважного и невозмутимого доктора Ливси, гонять по острову разбойников и весело подшучивать над туповатым скваером Трелани. Не, ну согласитесь. Прикольно же одним-двумя взмахами лопаты добыть себе целое состояние. Перестрелять всех врагов из мушкета, спасти всех друзей, а потом сесть на корабль и отплыть к родному дому, где поджидает тебе зеленоглазая Мэри. Или Настя. Лучше Настя, но она симпатичная. Тут я вспомнил, что мы с Настей теперь живем в разных мирах и вряд ли встретимся в ближайшую тысячу лет. «Ну, чего замечтался? Давай, показывай, где клад!» сказал Дерек и пихнул меня локтем в коленку. «Почему я? А кто?» — резонно возразил Деррик. — Остров-то твой! — Ну вы даёте, ребята. Карта у вас хотя бы есть, или вы сюда приплыли в расчёте на чудо? — Гэри, покажи ему карту! Невезучий Гэри послушно плюхнулся задом на траву и стянул сапог с уцелевшей ноги. Размотал портянку и протянул её мне. «Вот, — Вот, дерзы! Портянка была мокрой. Кроме того, она ужасно воняла и коробилась от грязи. «Когда ты последний раз ее стирал?» – спросил я Гэри, держа портянку двумя пальцами как можно дальше от лица. «Ты что, с ума фофол?» – Гэри покрутил пальцем у виска. «Ее нельзя стирать, это ты карта! А ты тьма морсишься!» «Так запах же!» «Какой запах?» – удивился Гэри. Тут мне в голову пришла счастливая мысль. Я уронил карту на песок и сказал Гэри. «Разверни ее, пожалуйста!» Гэри послушно развернул портянку. Я внимательно оглядел покрытую грязными разводами тряпку и попросил: "На теперь переверни, затем карту на этой стороне". Мы яростно заспорили о том, с какой стороны портянки нарисована карта. Деррик победоносно ткнул пальцем куда-то в грязные складки. "Вот крестик. Значит, здесь клад". Мы разобрали лопаты и вскарабкались на холм. Пойдём вокруг вершины, сказал я. Где-то здесь должна быть примета. Высохшее дерево, необычный камень или ещё что-нибудь. Я читал про это в книжках. Ты умеешь читать? С уважением покосился на меня невезучий Гэри. Сделав почти полный круг, мы действительно наткнулись на высохшее дерево. к нему был крепко привязан коротенький поличистый скелет в треуголке. Одна рука скелета была прижата к груди, вторая показывала неприличный жест. Во рту скелета блестел золотой зуб. "Здравствуй, дедушка", сказал Дерек и стянул с головы шляпу. Остальные пираты тоже обнажили головы. Затем Дерек протянул руку, выломал золотой зуб и спрятал его в карман. На память объяснил он нам. Пираты принялись рыть эту землю. Сначала копали прямо под скелетом, потом там, куда указывала его рука, потом с другой стороны дерева. Наконец, лопата невезучего Гэри гулко стукнула крышку старого сундука. "Клад", сказал Деррик.